Глава 46. За десять минут до убийства. Максим вошел, придерживая дверь, чтобы не хлопнула. У следователя был такой вид, словно нес на плечах всю деревню вместе с ее проблемами. Илья лежал, подперев голову рукой, смотрел в окно. Повязка на затылке напоминала снежный ком. «Как дела?» Максим поставил на тумбочку банку с вареньем. «Это из наших стратегических запасов». Илья покосился на банку, которую минутами раньше принесла Таня, и почесал щеку. «Ребят, если вы думаете, что я Карлсон...» Максим присел на табурет, который скрипнул под его весом. «У меня новость. С Надей Петровой я снял подписку о невыезде». «Алиби железное?» «Чугунное». Максим потер переносицу. Провела ту ночь с директором школы Беловым в его кабинете. Он показал все — постельное белье, посуду, деньги... которые она прятала от мужа. Стыдно им было, понятное дело. Но когда припекло, признались. Значит, не она. Выходит, не она. Максим встал, подошел к окну. А я уже было настроился. Все сходилось. Мотив, возможность. В коридоре раздались шаркающие шаги. Затихли у соседней палаты. — Ну что, подытожим, что у нас есть? — сказал Максим, не оборачиваясь. — Сашка-кинщик убит ближе к полуночи, на полевой дороге, вдалеке от своего дома. Зачем туда поехал, неизвестно. На мотоцикле найдены только его отпечатки. — А что говорят в селе? — осторожно спросил Илья. — В селе говорят разные, Но есть одна старушка, Кирилловна, живет у дороги, не спит по ночам. Максим медленно обернулся, пристально посмотрел на Илью. — Так вот... Она видела, незадолго до убийства Сашка вез на мотоцикле девушку в белом платье. Илья даже бровью не повел, смотрел на начальника все так же спокойно. — Интересная деталь, правда? — продолжал Максим, не отводя взгляда. — Белое платье, как поплавок на воде, всплывает то тут, то там. Старушка не могла ошибиться? Илья старался, чтобы голос звучал ровно. — Могла. Во всяком случае, лица девушки она не разглядела, зрение совсем слабое. Максим присел на табурет, наклонился ближе. Девушка в белом, Илья, молодая. И что интересно, до убийства оставалось всего десяток минут. Илья, глядя на Максима, думал, что он знает, подозревает Таню или уже точно знает, что это была она. А может, проверяет его, Илью? Ведь если Максим узнает, что на мотоцикле была Таня... Допрос, давление, угрозы. Таню жалко. — Голова болит? — участливо спросил Максим. — Немного, — Илья кивнул. — Эта девушка, может, местная? — А может и не местная. Максим пожал плечами, но взгляд не отвел. — Пока не знаем. — Но белое платье — ниточка, а за ниточку, знаешь, можно потянуть и размотать весь клубок. Илья промолчал. Так вот, Сашка предупредил жену, что вернется поздно. Максим вернулся к табурету, но не сел. Надя, как выяснилось, провела ночь у Белова, вернулась под утро. До обеда не знала о смерти мужа. Репутация у покойного была соответствующая. Бабник. В том числе и Любка Андреева числилась в его подругах. Естественный конфликт с ее отцом, бухгалтером Андреевым, Таким образом, у нас есть двое, кто гипотетически мог убить кинщика. Это бухгалтер Андреев и неизвестная пока девушка в белом платье. Я бы сказал, что девушка становится подозреваемой номер один. Максим выждал паузу. За окном картнула ворона, резко, как будто споткнулась на полуслове. Идем дальше, участковый Прохоров, — продолжал Максим. Собирался сообщить нам что-то важное. Не успел. Убит. Удушение ремнем или толстой веревкой, тело сброшено в реку. Замаскировано под дорожно-транспортное происшествие. Жена говорит, что выехал утром в грозу. Куда и зачем, неизвестно. Где находился с момента выезда из дома до гибели, тоже неизвестно. Валя нашла на его мотоцикле смазанный отпечаток ладони на бензобаке. — И еще его попытки написать в прокуратуру, — тихо напомнил Илья. — На кого и по какому поводу мы тоже не знаем. — Именно! — Максим кивнул. — Есть еще кое-что, но мы не знаем, куда пришить. Радиолюбитель Петька Медведь передает по указанию директора Уткина наборы чисел. Медведь думает, что это коды для КГБ. Последний набор — 88, восьмерка, 112». Илья нахмурился. «Странно». «Мне тоже так показалось». Максим почесал подбородок. И «Еще конфликт между Андреевым и Борщовым. Андреев полчаса назад чуть не убил Борщова голыми руками. Да вопрос «За что?» отвечает уклончиво. Говорит, корова Борщова завалила ему калитку. В раке, конечно. У Андреева есть серьезная причина ненавидеть Борщова. Но какая?» Молчит. Где-то в глубине коридора хлопнула дверь. Послышались быстрые шаги. «Кстати, о Борщеве, Максим усмехнулся. «Написал на тебя заявление, мол, порча совхозного имущества. Когда мы с ним и директором разговаривали, он все время крутился, как уш на сковородке. Потел, в глаза не смотрел. А директор совхоза Уткин тоже как-то странно себя вел. Когда я к нему в кабинет ворвался, он с Борщовым... Листали отрывной календарь и обсуждали дату какого-то важного дела. При мне календарь сразу спрятали. Но я успел заметить, что календарь был какой-то странный. Что может быть странного в обычном отрывном календаре? Или я взял с тумбочки кружку со остывшим чаем, отпил. Вот и я сейчас пытаюсь вспомнить. Понимаешь, глаза зафиксировали, а мозг не запомнил, потому что я сразу переключился на Борщева. «Ладно, теперь про склад». Максим придвинул табурет ближе. «Расскажи еще раз подробно, что и как было». Илья закрыл глаза, помолчал. В памяти всплывала та ночь. Гроза, темнота, страх. Зашел через приоткрытую дверь, пошел между волками, смотрел мешки с зерном. Один был надорван. Зерно сыпалось тонкой струйкой. Илья открыл глаза. В дальнем углу увидел штабель мешков с желтыми метками. К ним прислонен щит для утилизации. Рядом торчал рулон документов. — Какие документы? — Накладные, ведомости качества. Зерно, бракованное, поражение грибком, следы вредителей. К переработке не допускается. Максим кивнул, записал что-то в блокнот. — Дальше что? Услышал звук у входа, будто кто-то шевельнулся. Пошел проверить. Илья потрогал повязку на затылке. У входа никого, но звуки продолжались откуда-то сверху. Там что-то зашуршало, треснуло. Я не успел посмотреть наверх. Сильный удар по голове и спине. Все. Подпорки трогал? Нет, они стояли, как всегда. Я их даже не касался. Валя обследовала крышу, сказал Максим негромко. Шейфер был подпилен. А также и края обломанной коньковой балки. Аккуратный поперечный распил. Одним словом, крыша держалась на соплях. И в тот момент, когда ты дошел до нужного места, обрушилась тебе на голову. Илья медленно кивнул. Значит, там был кто-то, и он следил за мной. Если помнишь, я отправил тебя на склад вечером на нашем совещании. Об этом никто не знал, кроме нас троих. Максим положил блокнот на колени. Это говорит о том, что покушение на тебя не было спланировано заранее. Оно было спонтанным. Может, только благодаря этому третье убийство не состоялось. — Похоже на то, — согласился Илья. — Илья, у меня к тебе просьба. Внезапно сменил тон Туманский. — По-дружески. Поделись тем, что знаешь, но пока молчишь. Скрипнуло окно, потревоженное ветром. В коридоре кто-то негромко позвал медсестру. Илья долго смотрел на Максима, потом отвернулся к окну. Андреев мог снять брелок с золотой ниткой на месте убийства Сашки. — Брелок! С золотой ниткой?» Максим выпрямился. «Я его видел у Андреева. Он мне сказал, что отобрал его у Сашки за несколько дней до убийства». Получается, что Андреев соврал. Этот брелок видели на ключах Сашки незадолго до убийства. Может быть, за двадцать, даже десять минут. «Кто видел?» «Человек, которому доверяю». «Имя?» «Не скажу». Максим встал, прошелся по палате. Остановился у окна, постучал пальцем по стеклу. «Знаешь, что такое оперативная работа?» Спросил он, не оборачиваясь. «Это когда каждый факт проверяют десять раз. Каждый источник, каждое слово. Знаю, поэтому и не тороплюсь называть. А если этого твоего источника завтра не станет, как участкового?» Максим обернулся. «Или на него упадет бревно». Утонет в реке, навсегда потеряется в лесах. Максим Николаевич. Максим вздохнул, вернулся к табурету. Ладно, пока оставим. В дверь постучали. Вошла медсестра, молодая, в крахмальном колпаке. — Больному пора на перевязку, — сказала она, глянув на Максима. — Сейчас, — кивнул Максим, — еще минутку. Медсестра ушла, но дверь оставила приоткрытой. — Илья. Максим наклонился, говорил тихо. «Я понимаю тебя. Источник надо беречь. Но если Андреев действительно снял этот брелок на месте убийства, то он либо убийца, либо свидетель, который скрывает правду». Закончил Илья. «Именно!» — Максим встал. «Значит, берем Андреева в разработку. Или все-таки неизвестную в белом платье?» Илья промолчал. «Подумай!» — сказал Максим, направляясь к двери. Илья лежал неподвижно, смотрел в потолок. — Не теряй голову, — добавил Максим с усмешкой, — и береги ее. — Кого беречь? — уточнил Илья. — Голову, Илья, голову! Она у тебя одна, в отличие от всего остального. Я поехал в район. Прокуратура затребовала мотивированное постановление об отмене подписки о невыезде для Нади Петровой. Писанины много, не знаю, когда вернусь. Туманский вышел в коридор. Дверь в процедурную была распахнута Настей. Медсестра готовилась к перевязке, набирала в руки бинты, порошки с антисептиками и йод. Где-то капала вода, мерно, настойчиво. Илья закрыл глаза, но сон не шел. В голове крутились слова Максима, неизвестные в белом платье. Подозреваемая номер один. Береги ее. И еще. Странные цифры. 88-8-112. За окном ворона каркнула снова, но уже тише. Будто устала спорить с ветром.